«Ты как?» — бросив взгляд на ехидную ухмылку Фила, приближаясь к мальчишке. «Нога!» — во взгляде мышонка полное отчаяния, встать он не может, но понимает, что надо идти. «А Коин?» — не остановит из-за него всю банду, и я это тоже понимаю. «Давай!» — нагибаюсь, помогая ему подняться. «Будь он одного со мной роста, было бы проще». Можно было бы просто перекинуть его руку себе на плечо и плестись вместе, медленно, но это уже кое-что. Но мышонок ниже. Подхватываю его под мышкой цепляюсь в куртку, чтобы не выпустить. — Терпи, — говорю сквозь зубы. Уже вот-вот рассвет, а Коин не планировал идти в светлое время суток. Ногу нужно перевязать, а может вправить. Но мы не можем останавливаться в прошлое падение мыша мыши, он недвусмысленно дал понять, что избавится от балласта, если тот будет мешать продвижению. «Я... я иду!» — выдыхает мальчишка, морщась от боли, но идет. «Не знаю, сколько проходит времени, прежде чем наш тандем замечает Кэссиди. Не могу разобрать выражение его лица». Кажется, удивлен моим альтруизмом. Взаимно, бывший сосед. Райан возвращается. «Серьезно?» — спрашивает он почему-то меня. «Откуда мне знать? Мой папа инженер, а не доктор. Думаю, вывих. Пыхчу. Мальчишка тяжелее, чем выглядит. Дай посмотрю. Кэссиди приседает на корточки а я все так же поддерживаю мышонка». Он задирает штанину. Вижу, что хиколотка уже порядком распухла. Вот уж не вовремя. Пальцы Райана уверенно пробегают по пострадавшему месту, а сам он хмурится. — Надо вправлять. Мышонок бледнеет. — Кэс! — долетает сначала нашей маленькой колонны. — Какого черта? Кэссиди на мгновение сжимает губы, потом выпрямляется, оборачивается и отвечает ровным спокойным голосом. — Фред, мышь ранен, нам нужен привал. — Привал через час. — Фред, я сказал, привал через час. — Нет, Фред, привал сейчас. Все затихают, никому не хочется оказаться под перекрестным огнем, но с рекой нагневно раздуваются, он взбешен тем, что ему перечат. Пожалуй, никому, кроме Кэссиди, главарь не спустил бы с рук подобное. «Останьтесь и разберитесь», — решает Коэн. «Кэм, поможешь! Но если вы не догоните через час...» «Все муки ада падут на нас», — бормочет Кэссиди себе под нос и отвечает громко. «Хорошо, Фред, я тебя понял!» Дискуссия окончена. Ник скрипит. Банда уходит прочь, а мы остаемся. Кажется, меня записали во вспомогательный медперсонал без суда и следствия. Ладно. Одеяло по стиле выдает Райан нечто среднее между командой и просьбой. Стоит затихнуть звуку скрипучих шагов. Одеяло свернуто в несколько раз и устроено под лямками рюкзака. Достаю и расстилаю на утоптанном снегу. Кэссиди тут же усаживает мыша на него. «Вторая операция за один день, коллега?» «Это Райан мне. Тебе смешно?» — огрызаюсь. Кэссиди как-то невесело усмехается и не отвечает. На этом разговоры оканчиваются. Мышонок уже на земле. Райан приседает на корточке, ощупывая лодыжку. «Будет больно!» — предупреждает и резко дергает. Глаза мальчишки увлажняются, он мычит от боли, сцепив зубы, но слова его разумности не кричит. Не хватало еще привлечь незваных гостей. — Ты не сказал, что будет так больно, — бормочет мышонок. — Ты не спрашивал. Кэссиди отходит, скидывает с плечей свой рюкзак и начинает копаться в нем, пока не извлекает моток ткани. Деловито рвет на куски, после чего возвращается к нам. «Сейчас перевяжем», — сообщает пострадавшему. «И нужно пару дней поменьше наступать на эту ногу». Интересно, как он себе это представляет? «Фред!» — испуганно напоминает мышонок. «Он сказал, надо идти, нельзя быть балластом!» «Значит, будешь идти!» — отрезает Кэссиди. Потом его голос смягчается. «Я буду помогать», — поднимает глаза на меня. «Чего ждет?» Дергаю плечом и дарю Райану хмурый взгляд. «Поможем», — поддерживаю вслух. «Чувствую себя нелепо. Два добрых дела за одни сутки — это для меня слишком». После того, как Кэссиди заканчивает перевязку, помогает мышонку обуться. Везет, что ботинки больше на несколько размеров. «Идем?» – спрашиваю. «Ого!» Райан уже на ногах. Надевает рюкзак на спину, а потом останавливается на середине движения и сбрасывает его обратно в снег. «Пожалуй, так», – комментирует. «Возьмешь?» – киваю. Сам поднимает мыша и перекладывает себе через плечо. «Без вариантов, приятель», – поясняет. На руках я тебя далеко не донесу. Мальчишка не возражает, да и я тоже. Рюкзак у Райана не слишком-то легкий, но мышонка я не подниму. А если и сумею, то пройду с ним не дальше, чем на два шага. Так мы и идем. Я тащу два рюкзака, Райан мышонка, а сам мышь висит вниз головой. И время от времени жалуется, что его укачивает и сейчас тошнит. Весело. «Ну и как мы их найдем?» — спрашиваю, оглядывая окрестности. Уже совсем светло. Большую часть ночи мы шли мимо полуразрушенных промышленных зданий, которыми давно не пользовались. Теперь же оказались в когда-то жилом поселке. Сложно представить, что раньше это место было по-настоящему населено. Люди приезжали сюда из верхнего мира на заработки. Работали на производстве, привозили с собой целые семьи. Всё развалилось в прямом и переносном смысле. А поселок встречает нас насквозь прогнившими бараками с выбитыми стеклами. Кое-где окна забиты досками. «Черт его знает», — признается Кэссиди. «Мы потерялись?» — тут же спохватывается мышонок на его плече. «Найдем», — говорю. Уверенно заявляет Райан. Ясное дело найдем, потому что с выбором у нас небогато. А вот то, что обещали догнать за час, а потратили больше, скверно. Коэн и так недоволен. Пойдем искать следы, предлагаю. Райан кивает, лицо у него напряженное. Тоже не ожидает ничего хорошего от встречи с главарем. К тому же явно выдохся от своей ноши. Мы плетемся по протоптанной тропинке на заваленной снегом дороге. Постоянно озираюсь по сторонам, больше стараясь не высмотреть кого-то из проклятых, а не пропустить появление незнакомцев. Поселок большой, много больше, чем тот, в котором мы жили раньше, хотя тот считается центральным районом. Кто знает, какие банды уже облюбовали это место. вспоминаю Сб. Надеюсь, они не потеряют проклятых из виду. «Смотри, умник!» — зовет Кэссиди. Вглядываюсь в сторону, куда он указывает, но все равно не вижу ничего необычного. Снег вокруг либо не тронут вообще, либо утоптан. Где свежие следы, а где старые, не поймешь. «Куда?» — сдаюсь. «Вон!» — указывает рукой. Теперь вижу на одном из островков нетронутого снега кто-то пальцем вывел стрелку, указывающую направление. — Ловушка или свои? — спрашиваю. — Свои тоже мне. Когда это проклятые стали моими? — Либо то, либо другое, — отзывается Райан. Похоже, уже настолько выдохся, что ему все равно. — Логично. — Хмыкаю и решительно поворачиваю туда, куда указывает стрелка. Либо местные так займанивают к себе любопытных чужаков, либо кто-то сердобольный, а кроме Брэдли Попса вариантов у меня нет, позаботился, чтобы мы нашли Коэна и остальных. Поднимаю с земли камень, целюсь и кидаю. Он падает в сугроб, испортив аккуратно выведенную стрелку. «Если ловушка, кому-то придется выйти и нарисовать свой указатель заново». Кэссиди одобрительно кивает. «Наивный, будто мне требуется его одобрение».